Глава пятнадцатая. В холле я уже застала мать Маризы. Ее поза была напряженной. Маркус же стоял расслабленно, глядя на нее. Зато тут же перевел взгляд, завидев меня. Я готова, радостно сказала я. Мариза, ты никуда не пойдешь, тут же сказала мать Маризы, поворачиваясь ко мне. Вот еще, мы уже все решили. И я не собираюсь ждать, когда пропадет отклик. Тут же ответила я. Мариза, как ты смеешь! Тут же возмутилась мать, привычно повышая голос практически до писка. Я закатила глаза. Госпожа Стеньяк, я уже пообещал вашей дочери, что заберу ее. Но нет, вы не можете. В конце концов у нас есть договор с вашей семьей, продолжила госпожа Стеньяк. Знаю. Кратко ответил Маркус. Мариза, пойдем поговорим. Тут же сказала мать Маризы. Нет. Теперь уже сказала я. Понимала, что Мариза никогда бы не стала перечить матери. Брови госпожи Стеньяк залетели вверх. Рот раскрылся и стал напоминать букву О. Для нее отказ дочери стал полнейшей неожиданностью. А мне стало жаль ее. Она же не знала, что лишилась дочери. И мне бы стоило быть помягче. Хотя быть помягче с теми, кто продавал своего ребенка, как-то не получалось. Я еду с господином Ликутом. У нас любовь. Внезапно вспыхнула на балу, прояснила я. Тут уже поперхнулся сам Маркус. Впервые увидела, чтоб его что-то смогло вывести из себя. Ах, так мы все же не ледяная глыба. «Мариза, ты не понимаешь!» «Давайте потом», — сказала я. «Мы обязательно приедем». «И все же это приказ самого его величества, А Леона Первого», — пояснил Маркус. Тут уж и я удивилась, но не подала вида. А вот это уже интересно, хотя по спине заскользил холодок. Он мне ничего не сказал в карете. Что случилось? В вашем доме? Он обвел взглядом Холл. Недостаточно защиты. Мариза во что-то втянута? продолжила госпожа Стеньяк. Нет, ничего такого, но мне нужно будет за ней присмотреть. В связи с происшествием на балу. Пояснил Маркус. Тут уж мать Маризы вновь посмотрела на меня, а я виновато улыбнулась. Я же не рассказывал ничего родителям. Что произошло? спросила она, хватаясь за сердце. Ваша дочь заметила сумеречную тень и спугнула ее, — пояснил Маркус. Его Величество в связи с этим и попросил присмотреть за ней. Я перевела на него взгляд и прищурилась. Так вот, зачем он меня к себе забрал. А то придумывал всякого, стало немного неприятно. Он мог бы сказать, ради чего все это, что на самом деле защита или приманка. А вдруг эта сумеречная тень придет вновь? Насколько я помнила, их призывали. И еще стоило бы найти призывающего. И что-то стало так себе, что он не сказал об этом в карете. Ага, зато показал, какую силу дает дракон энергику. Ух, то есть он меня серьезно вообще не воспринимал. А вот родители Маризы, да. Ну нет, так не пойдет. Если мы будем жить вместе, то и взаимодействовать должны вместе. А тут уже ложь вскрылась. Сумеречная тень, протянула госпожа Стеньяк. Да, мы действительно не сможем защитить дочь, если она вновь появится. Я уже закатила глаза. Рано мне еще умирать. Еще не конец сюжета, но напрячься стоило бы. Все равно все шло не по плану книги. Так что следовало бы быть настороже. Мы распрощались с госпожой Стеньяк. Хоть меня и напрягло, с каким ужасом она смотрела нам вслед, но чего она так? Мы же ничего такого не делаем. Ну, позащищают меня от сумеречной тени какое-то время, как сказал Маркус. Хотя я сделала. Вот так уйти из родительского дома, причем уйти жить к мужчине, еще то испытание. Госпожа Стеньяк лишь поджала губы, не в силах остановить нас». Так втроем мы и направились к карете. Точнее, вчетвером. Совсем забыла про Анжелику. Без нее я бы точно не поехала. И все равно меня не покидало какое-то смутное ощущение. Что-то не давало мне расслабиться рядом с Маркусом. Особенно после того взгляда матери Маризы. Она боялась, непонятно чего она боялась. Хотя я по книге точно знала, что Мариза и Маркус не пересекались. Хотя теперь все было глубже, когда я встретилась с героями, о которых читала в книге. Ладно, разберемся. Ведь не просто так он именно меня взял в невесты. Но невеста не жена». Об этом стоило бы помнить. Я бросила взгляд на Маркуса, мы еще поговорим насчет того, что он скрыл такую важную информацию о том, что меня могли преследовать. Задурил голову, или он саму Маризу считал легкомысленной особой, так они даже не встречались и не знали друг друга. Прошу. Показал Маркус на дом. Вася на моих руках прорычала и зевнул. Я же гордо вскинула голову и последовала внутрь. Вот же Ликот, соврал мне. Семье он хотел насолить. Ну-ну, врать нельзя тому, с кем у тебя деловое партнерство. Так я и думала, пока шла в его серый невзрачный дом. И все же нужно было выяснить, что это было, почему он соврал мне и не соврал матери Маризы. Или ей он тоже соврал. Странный он и загадочный». Или просто странный. Вот теперь меня не покидало ощущение, что меня втянули в какую-то странную историю. Очень странную. И то, что я вошла в дом старшего Ликута, было инициировано не моей просьбой, а его какими-то мыслями. Или, может, он считал Маризу дурочкой? Скорее всего, так и есть. Но уже выхода не было. В этой игре нужно будет играть так, как она шла. Добрый день, господин Ликут. На пороге нас встретил дворецкий, навет ему лет сорок с очень цепким взглядом и странной внешностью, немного смуглее, чем даже тот же Маркус. В общем, очень необычно для этого королевства. Он окинул нас взглядом, задержавшись на мне. Это госпожа Стеньяк, сказал Маркус. Да, конечно. Служанки как раз закончили уборку комнаты, выделенной госпоже. Продолжил Творецкий. Я кинула взгляд на Ликута. Вот как подготовился, значит? Ну-ну, какие же еще сюрпризы мне стоило ожидать от него? Прекрасно. Сказал Маркус, слегка прикрыв глаза. Госпожа Стиньяк, жду вас сегодня на ужине в шесть. Мой дворецкий Рэмс Сток все покажет вам. Если появятся вопросы, то все к нему. Маркус кивнул мне и направился к двери, находящейся справа от входа. Внутри же оказался небольшой коридор с двумя дверьми по бокам. При этом здесь было весьма миленько. Дворецкий забрал у Анжелики мои вещи, окинув ту взглядом. А девушка и вовсе выпучила на него глаза. Я уж думала, что ее нечем удивить. Но нет, она изумленно смотрела на этого Ремза. Я бы посоветовала подобрать ей челюсть, но она точно не хотела меня слушать. «Прошу за мной». Раздался голос дворецкого. Мы проследовали за ним. Анжелика то и дело вздрагивала с каждым шагом. Ох, понимаю, мне тоже тут не нравилось, а столько надежд было на. Но они пали смертью храбрых. Впрочем, ничего страшного, жить можно, а главное выжить. Моя же задача избежать смерти в определенный момент, только и всего. Ну и по возможности вернуться домой. Планов на отношение замужества я тут не строила. Комнатка, куда нас привел дворецкий, оказалась огромной, и в то же самое время тут был минимум мебели: кровать, шкаф, стол, диван и несколько стульев. Ощущение, что я попала в гостиницу двух звезд. Вот только тут видно было, что все недешевое, пусть даже и мало. «Я к вам постучусь вечером, как только ужин будет готов, и вы сможете отужинать с господином Ликутом». Сказал дворецкий, кинув взгляд на Анжелику. Та вновь густо покраснела. Служанка расслабилась лишь тогда, когда за дворецким закрылась дверь. «Госпожа Стеньяк! тут же сказала она, повернувшись ко мне, — «это же Ардраги!» «Ардраги», — нахмурилась я. Анжелика вновь удивленно посмотрела на меня. «Кочевники, они проживают в нескольких королевствах от нас», — пояснила она. «Они же то ли энергики, то ли дракон, не пойми их!» «Она что, пойми?» Тут же спросила я, и энергики, и драконы есть. «Да вы не понимаете, эти могут сочетать в себе силу дракона и энергика!» Тут же сказала Анжелика. Я недоуменно посмотрел на нее, мол, а что, так можно? «Ну, поговаривают так!» Продолжила девушка. «А вообще говорят, что они очень сильные воины, и никогда бы не стали прислуживать кому-то из других королевств. О, как!» И, важно, подняла палец кверху. Я задумалась. И что это для нас значит? «Опасно это для нас. Делайте что-то не то, и все!» Продолжила Анжелика. «Если господин Лейкут взял на служение такого человека, значит, он еще опаснее, чем все эти одраги вместе взятых. А эти еще те головорезы живут племенами, кочуют. А сколько от них настрадалось соседнее королевство? Вот!» Я задумалась, а вдруг слова про то, что Маркус не мог контролировать своего дракона, связаны с этими ардрагами. Но я про них вообще не помнила из книги. Сложно, когда не запоминаешь всего сюжета. Вот вернусь домой и перечитаю. До самого ужина мы с Анжеликой обустраиваемся в комнате. Служанку я решила оставить с собой. На диване она спокойно помещалась, да и мне было спокойнее. Вася облюбовал кровать особенно подушку, и опять захрапел на ней, еще бы, хотя следовало бы его прогулять. А тут еще его семья должна быть. Интересно, как они отнесутся к возвращению блудного сына? Надеюсь, что хорошо. И чем ближе подступал вечер, тем сильнее мне становилось не по себе. Волнение захватило меня. Я думала, что надеть, как к нему выйти? Да боже, он же обычный мужчина. Ну, на данный момент он вроде как мой жених, но в то же самое время и не жених слишком сложно. Но все же Анжелика предложила мне надеть то самое платье, в котором я впервые пришла к Маркусу. Я согласилась. Желтое длинное платье, которое я умудрилась немного порвать, пока перелезала через забор. Прическу помогла сделать Анжелика, хотя я просила не слишком вычурную. Просто уложили волосы, подкалывая их заколками. «Все, я готова». Покрутилась перед зеркалом. «Ох, никогда я так хорошо не выглядела. Даже Мариза так хорошо не выглядела. Обычно бледная, как поганка, даже когда я ела яблоки». Щеки вновь вспыхнули краской. Перед глазами вновь возникло то, как Маркус склонился ко мне. Всего пара миллиметров, и мы могли бы поцеловаться. И сколько же энергии я получила от него. В дверь раздался стук. Анжелика пошла открывать. «Пора на ужин», — сообщил Рэмс. «Благодарю». «Сказала я. Поправив очередной раз платье и прическу, я вышла из комнаты. Анжелика осталась, и ее вновь начало потряхивать от дворецкого. Я же не понимала, что в нем такого пугающего. Ну да, высокий, широкоплечий, мощный. Маркус даже побольше него и красивее, и симпатичнее. Так, все. Что-то меня уже унесло насчет внешности Ликута старшего. Сердце пропустило удар, стоило мне войти в огромную комнату с внушительным столом, уставленным различными явствами. Во главе сидел Маркус Ликут. Он тут же встал, стоило мне подойти ближе, обвел меня взглядом. «Прекрасно выглядишь, Мариза», — сказал он. «Присаживайся». «Благодарю», — сказала я, стараясь скрыть внезапно возникшую дрожь. Чувствовала, что тяжелый будет ужин.